Вестерн Один ковбой говорит другому Эй, Билли, тебя ищет Шериф Зачем я понадобился этой старой колосы, Джон? Вчера около полудня был застрелил банкир Грин И Шериф полагает, что это сделал ты У тебя есть алиби, Билли? Конечно, есть, Зон Именно в это время я застрелил судью Брауна Объявление Исю очаровательную спутницу Для романтического отдыха На южном берегу Северного ледовитого океана <связывая> сол, сол, сол. Сыпелявых Сыпелявые залезли в сеть Первый радиомультфильм в стране Доступен теперь в онлайновом режиме. Соус Сыпелявых В сети интернет по адресу RadioSoul.ru Разговаривают две старушки К тебе говорят Внучок приехал Да, уж гостить целую неделю Ну и как, дедушке помогать? Помогает, помогает Вчера вот вместе пенсию деду пропили Ла-ла-ла-ла-ла День как день снова нечем заняться Ла-ла-ла-ла-ла Как стыд! И по я решил прогуляться Как мне стыдно Как мне стыдно Не-не-не, <т Allah> не так, не так Как стыд, как мне стыдно, Болта мой, как мне чудовищно стыдно Так вот, перед кем не помню